Глава 77. «Ведьма пуще неволи». У меня так трясутся руки, что я сую их в карман, чтобы Нури ничего не заметила. Может быть, она думает, что мы с ней на одной стороне, но я ни на секунду не сомневаюсь. Она воспользуется моей слабостью, если решит, что это сохранит Флинта и ее драгоценный двор. Похоже, Хатсон был прав, когда сказал, что яблочко от яблони недалеко падает. «Если честно, я не знаю, как я ко всему этому отношусь. Но грядет война, мы все это знаем. И я понимаю, что лучше иметь союзников, чем врагов». «Что мне надо делать?» «Спрашиваю я, когда наше молчание становится неловким». «Тебе надо не мешать аресту Хатсона», — говорит она. «Он не сможет прятаться вечно. Ведь на следующей неделе в Кэтмер на выпускную церемонию приедет почти весь круг». Пока он будет находиться в Кэтмере, они не тронут его. Таков закон. А разве Сайрусу писан закон? Разве он играет по правилам? Она смотрит на меня с жалостью. Если он решит арестовать Хадсона, кто сможет ему помешать? Финн Фостер? Кучка подростков? Новая королева Гаргуль? Тогда что я, по-твоему, должна делать? Оставить его в твоей тюрьме, чтобы ты могла отдать его Сайрусу? «Не Сайрусу», — отвечает Нури, — «а тюрьме. Он же твоя пара, так что наверняка ты считаешь, что тюрьма для него лучше, чем смерть, не так ли? Отдать его тюрьме, из которой никто никогда не выходил, где он останется навечно скованный проклятием, которое невозможно разрушить?» Огрызаюсь я и замолкаю, увидев, как в ее глазах отражается удивление. «Ты думала, я этого не знаю, да?» Нури игнорирует мой вопрос. Но она вообще игнорирует все, чего не хочет признавать. Жизнь в тюрьме лучше, чем смерть. Даже Хадсону не под силу дважды бросить вызов судьбе. По-твоему, он должен сидеть в тюрьме вечно? спрашиваю я. За то, что он защитил мир от козней Сайруса. Не вечно. Нури небрежно машет рукой. Победив Сайруса, мы сможем его освободить. К тому же, защищал он свою пару или нет, он здорово напугал людей. Именно по этой причине его и нужно посадить в тюрьму. Он имеет слишком большую силу, и это страшит тех, кто готов пойти на все, лишь бы сохранить собственную власть. «Как Сайрус?» «Да. И как ты», — шепчу я. Она не пытается этого отрицать. «Ты видела, что он может сделать». Один взмах руки, и он раздробил все кости в теле своего отца. Одна мысль, и он разрушил целый стадион. Такая сила непостижима и развращает. Мы уже видели, что произошло с Дэмиэном. Что еще он совершит, если получит такую возможность? Если он действительно войдет в круг? «Ничего?» — хочу ответить я. «Он не сделает ничего». только будет стараться править так хорошо, как это только возможно. Но она не знает Хадсона, как знаю его я. Расскажи я, она бы мне не поверила. И пусть он спас жизни своим поступком. Для нее он всегда будет тем человеком, который виноват в смерти ее сына. Поэтому вместо того, чтобы указать ей на это, я сосредотачиваюсь на другом недостатке её плана. Мне казалось, что те, кто сопряжен, «Часто решают отправиться в тюрьму вместе, так ведь?» Это и есть ключевое слово — «решают». Те, кто сопряжён, могут решить вместе отправиться в эту тюрьму. Но они не обязаны этого делать. По-моему, особого выбора у них нет. Я вспоминаю несчастную, отчаявшуюся фейлию. Она машет рукой. «Ты сильная женщина, Грейс. Сильнее, чем ты когда-либо могла себе представить». Будет ли это тяжело? Да. Но ты можешь это пережить. И когда ты это сделаешь, когда ты это преодолеешь, тебя уже никто не сможет сломить. И твоей силе будут завидовать все, кто встретится на твоем пути. Эта девушка, эта женщина, это и есть та, кто сможет спасти нас всех. «Ценой разрушения души?» — спрашиваю я. «Если это будет необходимо, то да», — отвечает она так спокойно, что у меня стынет кровь в жилах. «Ты помнишь, с чего мы начали этот разговор? С того, что мы готовы на все, лишь бы уберечь тех, кого мы любим. Вот как мы это и делаем». Я скептически хмыкаю. «А ты никогда не думала, что в этом и состоит план Сайруса? Посадить Хадсона в тюрьму — чтобы тот единственный человек, который способен его остановить, не получил такой возможности. Нури опять начинает отмахиваться, но затем останавливается, щурится, стучит пальцем по губам, задумчиво глядя в пространство. И я решаю испытать судьбу. «Ты хочешь защитить свое королевство от Сайруса? Я согласна, что вместе мы составим грозную силу, И, может быть, мы сможем справиться со всем, что он готов предпринять. Но давай представим себе, что на нашей стороне сражается и Хадсон. Так вот, по-моему, это наш единственный реальный шанс. Нури все еще смотрит в пространство, целиком погрузившись в свои мысли. Но затем опять складывает пальцы домиком, и я понимаю, что привлекла ее внимание. Флинт упоминал, что вы с Хадсоном хотели вместе отправиться в тюрьму. Он не сказал, почему, а только заметил, что вы хотите, чтобы я помогла вам узнать, как можно выбраться из неё. Вы по-прежнему этого хотите? Теперь мое сердце бьется так часто и гулко, что мне кажется, что Нори может слышать его. Неужели мы, наконец, получим ответ, который был так нам нужен? Я киваю. «Что ж, возможно, в таком случае мы обе сможем получить то, чего хотим, и стать сильнее». Она замолкает и смотрит на статуэтку дракона, закрывающего крыльями маленького дракончика, своего ребенка. «Я могу с этим согласиться. Если Хадсон окажется в тюрьме, я смогу снискать расположение Сайруса, Возможно, даже создам у него впечатление, что Двор Драконов опять хочет заключить с ним союз. Но я также помогу вам найти способ освободиться из тюрьмы, чтобы, когда придет время, вы смогли сражаться на нашей стороне. Я уже подаюсь вперед, ожидая, когда она продолжит, потому что нам понадобится время для того, чтобы подготовиться к борьбе. Пока никто из нас не готов противостоять Сайрусу, ведь у него было тысячи лет, чтобы подойти к этому моменту. До меня доходили слухи о ведьме, которая помогла ему построить эту тюрьму. Ее называют Каргой. Она ведет жизнь отшельницы, и никто точно не знает, насколько ясен ее ум. Но, возможно, если ты сумеешь её разговорить, она расскажет тебе секрету тюрьмы и поведает, как можно из нее освободиться». Как-то раз она открыла одному из драконов, как это сделать. Но знай, цена была высока. Впервые после того, как открылись двери того лифта, я чувствую, что в моем сердце затеплилась надежда. И что это была за цена? Его драконье сердце, что для дракона хуже смерти. Мы не можем принять драконье обличье, не имея драконьего сердца. Отвечает Нури, и я вижу боль в ее глазах. «Нам нужно заключить с этой ведьмой сделку получше, иначе в ней не будет смысла. Цена окажется слишком высокой». «Но я должна предупредить тебя, Грейс, что шансы на успех невелики». «Это верно. И все же я говорю. С тех пор, как я прибыла в Кэтмер, мои шансы на успех всегда были невелики, Нури. Но иметь слабые шансы на успех — Это все таки лучше, чем не иметь вообще никаких. Особенно для девушки, которая умеет добиваться успеха, несмотря ни на что. Она вздыхает, затем продолжает. «Я могу дать тебе неделю». «Неделю?» — я широко раскрываю глаза. «Чтобы найти эту ведьму?» «Найти ее не проблема». Она берет листок бумаги, пишет на нем координаты и протягивает его мне. Но заставить ее поговорить с вами и помочь будет нелегко. Однако, если вам не удастся сделать это в течение недели, Сайрус захочет узнать, почему я не захватила Хадсона в плен. Он решит, что двор драконов слаб, или что мы собираемся выступить против него. Я не могу допустить ни того, ни другого. Я ее понимаю, ведь она находится в таком же тупике, как и я. Но я добавляю, Я смогу выбрать такую неделю, которая мне подойдет. Или речь идет именно о следующей неделе, во время которой я и все мои друзья должны быть в Кэтмире на выпускной церемонии? О следующей неделе? Это однозначно. Я так и думала. Она ухмыляется. «Хорошо, что ты умеешь добиваться успеха, несмотря ни на что». «Да, хорошо», — бормочу я. «Разве тебе не надо выпустить на волю вампира?» Она многозначительно смотрит на ключ в моей руке. «Да». На сей раз вздыхаю уже я сама. «Надо». «Тогда займись этим». Банкет начинается в восемь, а я терпеть не могу, когда гости опаздывают».